Глава 292. Моя руна-существо погибло. В этом не было никаких сомнений. Теперь стоял вопрос, что делать дальше? Почти железно. В пещере великана опасно. Внутренне я уже был готов и свыкся со страхом. Но мой зверек так ничего и не обнаружил. Вернее, обнаружил, и ещё как. Но что именно он почувствовал, было решительно непонятно. Из-за этого у меня была лишь приблизительная карта внутренних помещений. Но что или кто ждет в глубине этого языческого пещерного храма, оставалось загадкой. Самым разумным решением было бы не соваться, очертя голову в неизвестность. Однако я придумал план и уже заставил двух своих спутников ему следовать. Поэтому придется вступить в схватку, не зная всех нюансов. В конце концов, отступать было некуда. Я призвал из рун АКГ-12 и импульсную винтовку. Из вытащил кирасу и шлем. Одним словом, выглядел я сейчас весьма воинственно. Но дикарей это впечатлит едва ли. Взглянув на хронометр, я нервно поерзал на месте. Пора бы Мика и Мину уже начать. Вокруг стояла гнетущая тишина. Раскаленный ветер прожаривал до костей, принося с собой запахи дыма и пыли. Я залёг за двумя большими острыми камнями, разложив перед собой снаряжённые магазины с иглами для гаусс-карабина. Сердце билось учащенно, кровь пульсировала в висках. Хотя мне и казалось, что моих компаньонов слишком долго нет. Появились они довольно быстро, и мне было на что посмотреть. Пара цезарей под седаками, распушив яркие перья, важно въехали в ущелье. Огромные птицы, походившие на смесь страуса и попугая, ступали плавно. Их мощные когтистые лапы поднимали пыль. Мин и Мика выглядели неуверенно. Собственно, скорее всего, так оно и было. Они остановились на пригорке, оглядываясь по сторонам, словно не понимая, куда их занесло. Их лиц с моей позиции видно не было. но я знал, что внутри они напряжены до предела. Это продолжалось до тех пор, пока не раздался пронзительный крик часового. Эхо разлетелось по ущелью, и птицы вздрогнули. Мин и Мика замерли лишь на мгновение. Затем скинули карабины и выстрелили. Кто из них попал в ближайшего мутанта, гадать не приходилось. Сто процентов это была Мика. Она была умелым стрелком, в отличие от Мина, профессионального игрока в ране, который в критических ситуациях стрелял куда угодно, только не в цель. Крики и громкие звуки выстрелов прокатились над стойбищем, заставив дикарей встрепенуться. Из шалашей, шатров и вигуамов выбегали сектанты, вооруженные копьями, луками, дубинами и ножами. Но мои спутники и не думали прекращать огонь. Еще один культист дмахнул руками. Упал и затих. Затем еще один и еще. Но вскоре прицельная стрельба стала невозможной. Лавина дикарей неслась на двух храбрецов. «Уходите, пора!» Прошептал я себе под нос, сжав кулак. Но Мика замешкалась, а Мин без девушки опасался отступать. Его лицо застыло и смертельно побледнело. Он выхватил револьвер и, наконец, попал в одного из самых расторопных сектантов. Затем он опустошил весь барабан, но больше так никого и не подстрелил. Наблюдать, как рискуют другие, пока я сам находился в относительной безопасности, было мучительно тягостно. Даже когда я командовал легионерами, так не волновался, как сейчас. Наверное, потому что тогда под моим началом были крепкие и подготовленные бойцы, знающие, на какие риски идут. Сейчас же эти двое доверились мне, и ответственность давила тяжелым грузом. Наконец Мика развернула свою скаковую птицу и дала ей шпоры. Цезарь проорал на всю округу противным голосом и бросился прочь от преследователей. Мин последовал ее примеру. Вокруг них начали падать стрелы и дротики, со свистом рассекая воздух. Мика и Мин отстреливались с переменным успехом. Но в их задачу и не входило перестрелять всех здесь и сейчас. План состоял в другом. Когда мои спутники достигли узкого горловинного ущелья, они прибавили скорость. Естественно, дикари с радостным гигиханьем всей толпой бросились за ними, скопившись в тёмном зеве прохода. Их гортанные крики и топот отражались эхом от каменных стен, сливаясь в хаотичный гул. В этот момент пришла моя очередь вступить в дело. Я тщательно прицелился, задержал дыхание и нажал на кнопку инициатора стрельбы. Стрелял наверняка, прореживая ряды культистов. Сам собой вспомнился старый куплет. Я пробормотал его себе под нос. «Ой ты, порушка поранья, ты за что любишь Ивана? Ой, да я зато люблю Ивана, что головушка кудрява. Что головушка кудрява, бородушка кучерява». Тихие выстрелы АКГ-12 не привлекали внимания разгорячённых погоней мутантов. Упало еще несколько неприятелей. Их тела с глухим стуком ударялись об землю. «Кудри вьются до лица!» Люблю, Ваню молодца. Уж как Ванюшка по горинке похаживает, свои речи до рассвета разговаривает. Хлопали тихие выстрелы, в так словам песни, произнесенных шепотом. Упал еще один мутант серо голубой кожей, затем другой. Я быстро сменил магазин и продолжил вести прицельный огонь. Адреналин боя постепенно заполнял каждую клетку тела. Мысли становились простыми, ясными и четкими. Эх уж как ты меня, сударушка, повысушила! «Без морозу, без ветру, сердце вызнобило». Наконец культисты добрались до места, где я установил печать аннигиляции. Мика и Мин объехали его по широкой дуге, зная маршрут наперед. Пропустив основную массу преследователей, я активировал печать и снова взялся за карабин. Прильнув к оптическому прицелу, оценил результат дела рук своих и остался доволен. Печать аннигиляции собрала никак не меньше, чем 50 всадников. Жестко усмехнувшись, я продолжил напевать. «Ох уж как порушка пораня! Ты за что любишь Ивана? У Ивана кудряша! Денег нету ни гроша!» Я продолжал вести огонь по оставшимся дикарям. Передавая часть преследователей, наконец, въехала на вторую и последнюю печать, которую я успел установить, несмотря на долгий откат этого заклинания. Ну, вот и славно. Печать я установил под нависавшим каменным козырьком. И все сработало почти как и было задумано. Помимо того, что печать снова собрала кровавую жатву в несколько десятков дикарей, Она еще и истончила опору козырька, провоцируя обвал. Сначала, затаив дыхание, я подумал, что ничего не получилось. Многотонный каменный уступ висел несколько бесконечных долгих секунд, словно раздумывая, падать ему или нет. За это время под ним успело проскочить с десяток всадников, следом за Мика и Мином. Двое против десяти. Это было слишком много. Мои спутники могут и не отстреляться. «Гравитация, твою мать!» вырвался я на великом и могучем сквозь зубы. Но потом раздался оглушительный хруст и грохот. Многотонный козырек обрушился, а следом посыпались камни покрупнее и мелкая сыпуха, размером с кулак. Однако, падая с высоты, камни набирали скорость и превращались в смертоносный поток, намного более опасный, чем лавина. В мелкой сыпухе катились и большие валуны. Все это обрушилось, подняв облака густой пыли. Я удивился, сколько тонн каменного мусора пребывало в равновесии с этим козырьком. Эффект от обвала превзошёл все ожидания. Из-за пыли не было видно ничего, поэтому я не понимал, сколько из преследователей проскочило мимо опасного места. Но ждать, когда взвесь осядет, я не стал. Взяв импульсную винтовку, перевел прицел на оставшихся в лагере дикарей и их тотемы. Импульсная винтовка стреляла с приличным откатом по времени, поэтому ждать перезарядки до следующего выстрела было нецелесообразно. Прицельно выстрелив первый раз, я поднялся и начал спускаться к долине, где расположилось стойбище. Дикари заметили меня не сразу. Они восприняли обрушившиеся на них удары энергетического оружия как кару своих недобрых богов. Суетливо бегали, прыгали, кривлялись, орали и потрясали руками, обращёнными к небу. Их лица исказились страхом и непониманием. Что они кричали, было неясно. Их речь отличалась и была то ли какой-то экзотической разновидностью диалекта единого, то ли самостоятельным языком, полностью самобытным. Но сейчас было не до лингвистических изысканий. Я пришел со вполне практической целью. Следующим выстрелом я унес еще несколько жизней. Каждый заряд импульсной винтовки разрушал не только тела, но и их веру в непобедимость. Энергетический заряд уничтожил несколько тотемов, стоявших непосредственно возле входа в пещерный храм. То, что осталось от деревянных конструкций, с треском разлетелись щепками, поднимая в воздух облака пыли и дыма. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Закончился и мой безнаказанный отстрел культистов». Навстречу мне бежали десятка-два дикарей, потрясая различным оружием, от костяных копий до ржавых мечей. Их глаза горели фанатичным огнем, лица были искажены яростью, а намерения не вызывали никаких сомнений. Я активировал скрижаль и выбрал руну удара молнии. В воздухе сверкнуло, запахло озоном. Молния безошибочно свалила самого ближайшего ко мне, прожарив его до косточек. Обгоревшее тело рухнуло на землю, издавая неприятный запах горелого мяса. Следом за руной молнии со свистом с моей руки сорвался костяной шип, пронзив на вылет одного из наступавших. Я закрыл скрижали и взялся за револьвер, посчитав, что вся доступная звездная кровь может пригодиться внутри пещеры. Грохнул один выстрел, за ним второй, третий, четвертый. Стреляя, я двигался вперед, стараясь не останавливаться. Деморализованные сектанты дрогнули, их ряды начали редеть, но это меня не устраивало. В догонку улепетывающей толпе я выстрелил еще раз из импульсной винтовки, закрепляя эффект полного разгрома. Заряд попал прямо в центр скопления дикарей, и взрывная волна отбросила их в разные стороны. Утерев салбопот, я подошел ко входу в пещерный храм. Изнутри пахнуло ледяным ветром, от которого пробежали мурашки по коже. Соваться внутрь категорически не хотелось. Какой-то инстинкт внутри меня вопил, что это не просто опасно, а смертельно. Передо мной предстало острое предчувствие беды. Это был инстинкт звездного монстра, доставшийся мне с альфа-особи гиганта Питеков. Это звериное чутьё предупреждало, умоляло не соваться в это страшное место. Но у меня не было выбора. Там внутри женщина, которой требовалась моя помощь. Если не я, ей не поможет уже никто. А в безобидности целей местных дикарей я очень сильно сомневался. Вздохнул, затем медленно выдохнул, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце. Сделал шаг внутрь пещерного храма, не забыв перед этим активировать руну обжигающего света. Темные своды пещеры встретили меня зловещей тишиной. Сырые стены, покрытые древними письменами и рисунками, словно смотрели на меня тысячами глаз. Запах влажной земли и плесени смешивался с едва уловимым ароматом крови и углей костров для жертвоприношений. Я чувствовал, словно некая невидимая, но осязаемая тень нависает надо мной, давя незримым присутствием. Каждый шаг отдавался гулким эхом. И казалось, что за следующим углом меня поджидает нечто неведомое. Но останавливаться было нельзя. Я сжал рукоять импульсной винтовки, ощутив ее приятную тяжесть, и двинулся дальше вглубь пещеры, стараясь подавить нарастающее беспокойство. Вдалеке раздался тихий, едва слышный шепот или стон. «Возможно, это была та, за кем я сюда явился». Отбросив сомнения, шагнул дальше.